Глава 13 Руис услышал Геджеса с некоторым облегчением. По крайней мере, язык не подбирался к нему сзади. Низа повернула к нему свое лицо в маске шлема. Он покачал головой и сделал ей еще один предостерегающий жест молчать. Он продумал все альтернативы, которые у него были, и обнаружил, что вариантов поведения у него не так уж и много, Он вздохнул и приготовился. Он подкатился поближе к низе и ослабил застежки ее шлема, так, чтобы образовалась щель, способная пропустить дуло осколочного в ружье. «Ты умираешь, но пока еще не совсем померла. Может быть, твой язык оценит твою тощую падаль?» — грубо сказал Руис. Он надеялся, что низа поймет все без еще каких-либо намеков и что Геджес, если он поблизости и слушает, встревожится еще больше. Он перенес передатчик из сапога к затылку шлема Низы, где он мог пользоваться им так, чтобы Геджес этого не видел. «Вставай-ка!» — сказал он, поднимая ее, обняв ее рукой за талию. Когда они поднялись над травой, он сунул дуло ружья в щель в ее броне и так развернул ее, чтобы она защищала его от прицела Геджеса. Она замечательно сыграла свою роль, повиснув у него на руках, словно едва была в сознании, словно не могла сама держаться на ногах, хотя на самом деле она сама несла практически весь свой вес. — О чем ты хотел бы поговорить со мной, Геджес? — прокричал Руис веселым, звенящим голосом. — Посмотри! — сказала Кориана, уставясь на экран с изумлением и восторгом. «Он каким-то образом поймал Гетмана. Ну и вредное же он существо. Посмотри, теперь его удача и везение помогают нам. Наверняка любое предательство, которое они для нас готовили, теперь потеряно. Планы их точно нарушены». Марма скептически посмотрел в ответ. Хотя смотрел на происходящее он с таким же интересом, как и она. «Может быть...» — сказал он, — хотя все происходящее не всегда бывает таким, как кажется. Геджес почувствовал множество смешанных эмоций. С одной стороны, желтый лист была жива. Но как мог он освободить ее от безумного убийцы? Было абсолютно ясно, что Руисав способен на все. Чтобы выиграть время, он прокричал. — Ты сам не понимаешь, что делаешь. Если ты отпустишь желтый лист и бросишь свое оружие, я пообещаю тебе легкую и быструю смерть. Если нет, то ты вечно будешь жить в аду. Раз в год, в наивысший день, мы будем вытаскивать тебя оттуда, чтобы ты своими криками давал наглядный урок людям. Как не стоит становиться поперек дороги ради Рига. Безумец рассмеялся звенящим сдавленным смехом. Ты рисуешь очень убедительные картинки, язык. Но у меня есть свой собственный билет, без памятства. И он как раз тут, у меня в руке. После того, как я превращу в киси или башку Гетмана, я всегда смогу сделать то же самое для себя. Тогда мы станем терзать твои клоны. Ты так и делаешь, язык. Я ничего меньшего от Родерига и не ожидал. Но я человек без воображения, поэтому эта мысль не пугает меня нисколечко. Геджес почувствовал, что это правда. Он прикусил губу. Что ты примешь в обмен на жизнь желтого листа? — Я не знал, что у тебя есть что-то, чего мне хотелось бы больше, чем ее смерти, — сказал весело убийца. — Но ведь должно быть что-то, — завязал Геджес. От страха глаза его заволокло, и он почти ничего не мог разглядеть. Последовало молчание. В темноте, которая царила на вершине холма, он не мог разглядеть выражение лица безумца. Но он понял, что тот раздумывает, поэтому в сердце Геджеса зажглась надежда. «Ну, хорошо», — сказал Руиса. «Я все еще хотел бы распрощаться с сувуком. Хотя эта мысль теперь кажется мне просто слабой прихотью. Посмотрим. Кажется, я диктую условия. Поэтому броська свой огнемет. Как я могу это сделать? Ты просто убьешь меня, — ответил ему Геджес. Нет. Скажи своему человеку о орудийной арке, чтобы он сжег нас всех, если я это сделаю. Геджес задумался. Где-то в таком плане был изъян. Вполне возможно, что безумцу надо было только увериться, что он сможет безнаказанно убить и Гетмана, и языка. Но разве в таком положении у него был выбор? Он почти физически воспринимал ярость безумца. Она пульсировала в ночи черным давящим пламенем. В любой момент ему может прийти в голову добить желтый лист. Или она может сломаться под тяжестью тех ран, которые он ей уже нанес. «Хорошо!» — ответил Геджес. — Дай мне минуту. Он наклонился над коммуникатором. — Ирсунд, желтый лист взяли заложником, и я должен разоружиться, чтобы к ней приблизиться. Прежде чем я успею ее спасти, направь все орудия на безумного убийцу. Если он нападет на меня, немедленно его сожги. Если он отведет оружие от шеи желтого листа — Немедленно прожги его игольчатым лазером. Потом он встал и вышел из своего укрытия за камнем. «Брось огнемет», — сказал его противник. Теперь голос Руизава звучал уже не столь безумно. Он стал холоднее и критичнее, словно он еще крепче взял себя и ситуацию в руки. Геджас взял огнемет за дуло и разбил механизм о камень, прежде чем выбросить его на песок. «Что теперь?» — спросил он, заложив руки за голову. Он почти ожидал, что его перережут надвое очередью из ружья. «Что теперь будем делать?» Руис был приятно удивлен, когда язык выступил из своего укрытия и разбил свой огнемет. Вероятно, на теле у Геджеса было спрятано и другое оружие, но ради оказался казался поразительно сговорчивым. «Возможно...» Руис недооценил преданность языка своему гетману. Он вздохнул. Потом пересчитал охранников у орудийной арки. Все остальные радириганцы были там, вероятно, доверяя вооружению арки и прикрытию землеходов. Теперь он подошел к той части своего плана, где ему приходилось полагаться на свое везение. Хотя естественно было предполагать, что всякий кто имел дело с Радирига, будет недоверчив и придет навстречу вооруженный до зубов. Он должен на это надеяться. И еще на то, что обещанная подводная лодка не окажется все же Родириганской. Он настроил код передатчика и услышал тоненький, бесполый голос. «Да, нам высылать автолодку к берегу?» «Нет», – прошептал Руйсав. Радириганцы планируют предательство». Их похвальба о том, как ваша лодка укрепит их плод, а ваш экипаж пополнит их откормочные, заставляет меня настораживаться. Если вы хотите их перехитрить, то я устроил так, что их вооружение в настоящий момент нацелено вглубь острова. Немедленно разрушьте орудийную арку. Как только он закончил говорить, он толкнул низу перед собой по тропинке к языку, который терпеливо ждал. Кориана наклонилась над своими экранами, а сосредоточенность проложила глубокую вертикальную складку на лбу. «Что ты думаешь, Марма?» Киборд смотрел, как Руисав вел пойманного Гетмана перед собой к берегу. «Не знаю. Арка действительно нацелена в вглубь острова. Это-то правда, но я все еще боюсь его везения и его хитрости». «Да», — медленно сказала Кориана. «Но ты ведь и предательства Родерига боишься не меньше?» Старый пират вздохнул и отвернулся. «Разумеется, разумеется. Предательство — это просто второе имя для Родерига. И с самого начала этой безумной авантюры я предупреждал тебя, что они никогда не станут честно поступать с тобой». «Тогда, я полагаю, мы поступим так, как он нас просит». Кориана почувствовала, что в ней все перевернулось при этой невыносимой мысли. Ей показалось таким неестественным, таким странным и непривычным, что руис Аф все-таки нашел способ заставить ее действовать так, как он считал нужным. Но она разомкнула ключом панель управления вооружением и зарядила орудие. «Всплываем», — сказала она. «Там, на море, заря уже настолько взошла» что Руиз смог рассмотреть кипение белой пены там, где подлодка вынырнула из моря. Было все еще слишком темно, чтобы он мог ясно разглядеть корабль. Но в этом силуэте было что-то зловеще знакомое, хотя это не была та подлодка, которая высадила их на остров Дору. Однако он успел только кратко подумать, что что-то неладно, когда большие огнеметы лодки вспыхнули и стали стрелять. Геджес повернул голову, рот его открылся от изумления. Он стоял неподвижно, пока орудийная арка и оставшиеся охранники горели, объятые оранжевым пламенем. Руис попробовал вырвать осколочное ружье из щели между шлемом низа и воротником. На один миг, такой важный и драгоценный, ружье зацепилось за воротник мушкой и не хотело вырваться из щели. Геджес пришел в себя и рванулся в укрытие за камень. Как раз в это время Руис наконец выдернул ружье и дал первый зал. Вращающиеся проволочные осколки высекли искры из камня и отбросили назад ноги Геджеса. Но Руис не мог быть уверен, что серьезно ранил языка. А теперь Геджис был надежно укрыт за камнем. Руис толкнул внизу так, что она упала, прижал ее к земле а сам укрылся за ее телом в прочной броне. Он чувствовал глубокое сожаление. Видимо, он не смог убить языка. Как только мог он быть таким неловким? Он прислушался. Он ничего не слышал, кроме стона взрывающегося в огне металла и шипения пламени. Его терзала нерешительность. Пойти и посмотреть? Что с языком? Или ему надо подождать, чтобы раны радириганца ослабили его потери крови. Видимо, лодка и впрямь не была с Радирига. Но мог ли он теперь верить, что они выполнят свое дело? Не посчитают ли они более безопасным умертвить и остальных свидетелей? Они нарушили свой контракт с Радириго, что было делом крайне опасным. Он рискнул посмотреть поверх высокой прибрежной травы. Трое выживших пленников все еще сидели возле воды. Видимо, не раненые. Это был хороший знак. Он протянул руку и застегнул шлем Низы, чтобы он давал ей по-прежнему ту защиту, которую можно было от него ожидать. «Слушай», — сказал он ей шепотом, — «нам придется действовать как можно скорее, прежде чем радириганцы пришлют подкрепление. Но я не уверен, что попал в Геджеса». «Ты что-то часто промахиваешься», — сказала она сухо. «Правда? Похоже на это?» «Я обвиняю в этом нечеловеческую ловкость моих противников». Руис улыбнулся ей и представил себе, что она улыбается в ответ. Он снова настроил коммуникатор и сказал. «Высылайте автолодку. Я спускаюсь вниз с ценным радиригантским пленником. Один из десанта радириганца, который высаживался здесь вчера, мог уцелеть». Убейте его, если только он покажется. «Как скажете», — согласился нейтральный и неузнаваемый голос. Геджес смотрел на пылающие руины лагеря, глубоко потрясенный. Он не мог себе представить, почему все так стремительно пошло прахом. Он посмотрел на черную подлодку, которая лежала теперь на поверхности моря, как раз за линией прибоя. Как мог такой мощный корабль принадлежать незначительной работорговке «Кориане»? — Необъяснимо, — думал он. Его поразила волна тошноты и слабости, и он снова обратил внимание на свои раны. Он оттянул изорванное клочья ткани на правом бедре и увидел пульсацию артериальной крови. Он сжал в нерешительности медицинскую прилипалу. Он собирался использовать прилипалу для желтого листа, но если он сам не воспользуется ею в ближайшие несколько секунд, Он потеряет сознание и потом умрет. А кто тогда поможет желтому листу, если он умрет? Он сдернул упаковку с прилипалой и положил ее на рану. Он установил параметры так, чтобы исключить седативные или анестезирующие средства, и включил ее. Немедленно ее щупы скользнули в рану и пережали артерию. Он осмотрел свое вооружение. Нож... Пару парализующих гранат, одноразовый игольчатый лазер ближнего боя, гороту из мономолевого углерода, аптечку химических средств для допроса с пристрастием. Он проклял свою непредусмотрительность. Как он мог надеяться, раненый с таким жалким арсеналом, победить такого могучего противника, как Руиз А. Он едва мог удержать сознание. Ему подумалось, что лучше бы ему спрятаться, а не то Руисав найдет его здесь беспомощным, как кролика. Он заскрипел зубами и прополз, извиваясь, через камни, стараясь не попасть в поле зрения перископов под лодки Он, наконец, нашел место под осыпью выветрившегося бетона, откуда он мог наблюдать за берегом. Он лежал там на грани обморока, глядя на происходящее и думая, какие еще новые напасти на него обрушатся. Клапан на бронированном боку лодки поднялся, чтобы обнажить маленькую автоматическую бронированную лодку. Она помчалась к берегу, прорываясь сквозь прибои с высоким султаном пены и брызг, а потом заскребла днищем в нескольких метрах от песка у берега. Геджетс увидел Руис Ава и «Желтый лист», которые бежали по берегу к остальным пленникам. Тут он понял, как его провели... Черноволосая женщина с примитивной планетки надела броню желтого листа. Она бежала неуклюжим, спотыкающимся шагом, совсем не похожим на ловкие длинные броски Гетмана. Видимо, броня плохо сидела на ней. Желтый лист была мертва. Как еще могли извлечь из ее мозга локатор рада который показывал ее передвижение? Это была его последняя отчаянная мысль. Прежде чем тьма окутала его, И он потерял сознание. Руис чувствовал себя так, словно был гол. Пока они бежали, он пытался держаться так, чтобы своим незащищенным телом быть между телом Низы и теми камнями, за которыми укрылся Геджис. Пусть тело Низы было лучше защищено, но все же. И к тому же, если он погибнет, может, ей удастся спастись. Но ничего не случилось. Они добежали до остальных, и Руис прокричал «Все в лодку! Живо!». Мальнех и Дальмаера разинули на него рты, ошеломленные тем, что страшный желтый лист послушно бежит трусой возле Руиза. Но Гундер подпрыгнул и стал пробираться по воде поближе к лодке. «Вперед!» – подгонял их Руис, схватив низу за руку. Он бросился в воду и стал пробираться в лодку. Остальные, наконец, зашевелились – Как раз когда Гундер перевалился через борт в лодку, бывший ученый повернулся и протянул руку, чтобы помочь забраться низе. а Руиз бесцеремонно подтолкнул ее. Дальмаэра было немного труднее приподнять, но Руиз и Гундер, помогая друг другу, смогли сделать и это. В тот же миг, когда Мальнех сам сумел забраться в лодку, а Руиз влез и устроился на металлической скамье, Лодка вздрогнула и снялась в прибрежной мели с противным скрежещущим звуком. Куда мы направляемся? спросил Дальмаера. Не знаю, ответил Руис. Но я почти уверен, что это будет лучше, чем ради Рига. Гундерт потер подбородок уже знакомым жестом. А что мы еще можем сделать? Даже если мы окажемся сейчас в руках обыкновенного работорговца, Это все же лучше, чем ради чудовища. Он заметил, что Низа борется с застежками своего шлема, и отложил в сторону свое осколочное ружье, чтобы ей помочь. Она стянула шлем с сочным вздохом облегчения. «Там была такая вонь!» — сказала она. Неузнаваемый голос прозвучал из решетки, встроенного в носовую часть лодки. «Добро пожаловать на борт!» Голос был чуть менее анонимный. Словно говорящий немного уменьшил фильтрацию звука. «Может быть, — подумал Руис, тот, кто хорошо знал этого говорящего, мог бы легко догадаться, кто именно разговаривает. Нам придется забрать вас на борт как можно скорее. Радиориганцы успели отправить сигнал бедствия прежде, чем мы смогли разрушить их коммуникаторы. Их корабль прямо у горизонта и быстро приближается к нам». Тот, кто говорил, разговаривал без угроз и деловым тоном. Но Руис почувствовал, как беспокойство завязалось с жестким узлом внизу его живота. В этом искаженном голосе что-то было ему мучительно знакомо. Они уже проделали половину расстояния до подводной лодки, двигаясь с приличной скоростью. Руис опустил руку, пытаясь нашарить свое ружье. Но его там не было. Он медленно поднял глаза. Двумя скамьями впереди него сидел Мальнех и держал его ружье в руках. Руки его не дрожали. Крестовина прицела смотрела прямо на Руиза, не колеблясь. На черепообразном лице Мальнеха играла странная улыбка. Выражение лица сочетало в себе сразу и счастье от хорошо выполненного долга, и слабое смущение, и осторожность. Дальмаэра ошеломленно покачал головой. «Мальнех, что ты делаешь?» «Свою работу, как полагается», — ответил ему голос из решетки. Мальнех удовлетворенно кивнул. Но внимание его ни на миг не отрывалось от Руиза. Руиз, наконец, узнал голос. «Это Кориана», — сказал он. «На подлодке Кориана».